Глава восьмая. коля и колесо. Человек, по видимости, находится в настоящем. Но это только видимость. Человек живет в прошлом. Он проходит через настоящее, но остается укорененным в прошлом. Настоящее – это на самом деле не время обычного сознания. Для обычного сознания реальное прошлое, а настоящее — это только переход из прошлого в будущее. Мгновенный переход. Прошлое реально, и реально будущее. Но для обычного сознания настоящее нереально. Будущее — это не что иное, как расширенное прошлое. Будущее — это не более чем прошлое, проецируемое снова и снова. Настоящее кажется почти несуществующим. Если ты думаешь о настоящем, то совершенно не найдешь его. Потому что в то мгновение, как ты его нашел, оно уже прошло. Лишь мгновением раньше, когда ты его еще не нашел, оно было будущим. Для сознания Будды, для пробужденного существа, экзистенциально только настоящее. Для обычного сознания, неосознанного, сонного, как было, прошлое и будущее реальны, настоящее нереально. Лишь когда человек просыпается, настоящее реально, а прошлое и будущее – становятся в равной мере нереальными. Почему это так? Почему ты живешь в прошлом? Потому что ум – это не что иное, как накопленное прошлое. Ум – это память. Все, что ты сделал, все, о чем ты мечтал, все, что ты хотел сделать и не сделал, все, что ты воображал в прошлом – это твой ум. Ум – это мертвая сущность. Смотря посредством ума, ты никогда не найдешь настоящего, потому что настоящее есть жизнь. А к жизни никогда нельзя приблизиться при помощи мертвого посредника. Ум мертв. Ум в точности похож на пыль, собирающаяся на зеркале. Чем больше собирается пыли, тем менее зеркально зеркало. А если слой пыли очень толстый, как на тебе, тогда зеркало вообще не отражает. Каждый собирает пыль. И ты не только ее собираешь, но и цепляешься за нее. Ты думаешь, что это сокровище. Прошлое ушло. Зачем за него цепляться? Ты ничего не можешь с ним сделать. Ты не можешь вернуться обратно. Не можешь его переделать. Зачем за него цепляться? Это не сокровище. И если ты цепляешься за прошлое и думаешь, что это сокровище, конечно, твоему уму захочется переживать его снова и снова в будущем. Твое будущее не может быть ничем другим, кроме как твоим видоизмененным прошлым. Немного более рафинированным немного более украшенным, но оно будет прежним, потому что ум не может думать о неизвестном. Ум может только проецировать известное, то, что ты знаешь. Ты влюбляешься в женщину, и эта женщина умирает. Как теперь тебе найти другую женщину? Другая женщина будет видоизмененной формой твоей умершей жены. Это единственный способ, который тебе известен. Что бы ты ни делал в будущем, это будет не более чем продолжение прошлого. Ты можешь немного изменить его, залатать здесь и там, но главная его часть останется прежней. Кто-то спросил Муллуна Средина, когда он лежал на смертном одре «Если бы тебе снова дали жизнь, как бы ты прожил ее на средин? Захотел бы ты что-нибудь изменить?» На средин закрыл глаза в задумчивости, в медитации, потом снова их открыл и сказал. «Да, если бы мне снова дали жизнь, я стал бы расчесывать волосы на прямой пробор. Мне всегда этого хотелось, но мой отец всегда настаивал, чтобы я этого не делал. И когда мой отец умер...» Мои волосы так к этому привыкли, что я уже не мог их расчесывать на прямой пробор. Не смейтесь. Если бы вас спросили, что бы вы сделали в новой жизни, вы внесли бы небольшие поправки, такие как это. Муж с немного другим носом. Жена с немного другим цветом лица. Больший или меньший дом. Но это не более чем прямой пробор. Мелочи. Несущественные. По существу, твоя жизнь остается прежней. Ты делал это много, много раз. По существу, твоя жизнь осталась прежней. Много раз тебе давалась жизнь. Ты прожил много жизней. Ты очень-очень древний. Ты не новичок на этой земле. Ты старше самой земли, потому что жил и на других землях, на других планетах. Ты стар, как существование. И именно так и должно быть, потому что ты часть его. Ты очень древний, но снова и снова повторяешь одни и те же образцы. Именно поэтому индуисты говорят о колесе рождения и смерти. Колесо, потому что оно продолжает повторяться. Это повторение. Одни и те же спицы оказываются то вверху, то внизу. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Ум проецирует себя, а ум — это прошлое, потому что твое будущее ничем не будет отличаться от прошлого. А что такое прошлое? Что ты сделал в прошлом? Что бы ты ни сделал – хорошее, плохое, то или другое. Что бы ты ни делал – это создает собственное повторение. Это есть теория кармы. Если ты испытывал гнев позавчера, ты создал определенный потенциал, чтобы испытать гнев вчера. Потом ты это повторил. Ты дал гневу еще больше энергии. Настроение гнева. Ты укоренил его еще больше, полил его. Теперь и сегодня ты снова повторишь то же самое, с еще большей силой, с еще большей энергией. И тогда завтра ты снова станешь жертвой сегодня. Каждое действие, которое ты совершаешь, или даже о котором думаешь, находит свои способы утверждать себя снова и снова потому что оно создаёт канал в твоём существе. Оно начинает поглощать твою энергию. Ты испытываешь гнев. И когда это настроение проходит, ты думаешь, что больше не гневен. И упускаешь суть. Когда настроение ушло, ничего не случилось. Только колесо повернулось, и спица, которая была наверху, оказалась внизу. Гнев Был на поверхности несколько минут назад. Теперь гнев ушел вниз, в бессознательное, в глубину твоего существа. Он будет ждать своего времени, чтобы выйти на поверхность снова. Если ты действовал согласно ему, ты его усилил. Теперь ты снова дал ему кредит на жизнь. Ты снова дал ему власть, энергию. Он пульсирует как семя в земле, ожидая правильной возможности и правильного времени года, чтобы прорасти. Каждое действие увековечивает себя, каждая мысль увековечивает себя. Как только ты начинаешь с ними сотрудничать, ты даешь им энергию. Рано или поздно это входит в привычку. Ты будешь это делать, но не будешь делающим. Ты будешь это делать только в силу привычки. Люди говорят, что привычка – это вторая натура. Это не преувеличение. Напротив, это недооценка. Фактически, привычка становится первой натурой, а натура – второй. Натура становится приложением или сноской в книге, а привычка – основным текстом. Ты живешь привычкой. Это означает, что на самом деле привычка живет тобой. Сама привычка продолжается. У нее есть собственная энергия. Конечно, она берет энергию у тебя. Но ты сотрудничал с ней в прошлом. И сотрудничаешь в настоящем. Мало-помалу привычка становится хозяином. А ты только слугой, тенью. Привычка дает тебе приказания, приказы, и ты будешь лишь послушным слугой. Тебе придется следовать ей. Случилось так что индуистский мистик Экнатх отправлялся в паломничество. Паломничество должно было длиться по меньшей мере год, потому что он собирался посетить все святые места страны. Конечно, быть с эк было привилегией, и с ним путешествовали тысячи людей. Городской вор тоже пришел и сказал, «Я знаю, что я вор и не достоин быть членом твоей религиозной группы, но дай шансы мне». «Мне хотелось бы отправиться в это паломничество». Экнатх сказал, «Это будет трудно, потому что год – это долгий срок, и ты можешь начать красть вещи у людей, ты можешь создать проблемы. Пожалуйста, отбрось эту идею». Но вор настаивал. Он сказал, «На этот год я перестану воровать, но я должен пойти с вами, и я обещаю, что целый год не украду ни у кого ни одной вещи». Экнатх согласился. Но через неделю начались проблемы. И вот что произошло. Вещи начали исчезать из багажа паломников. И еще более странным было то, что никто их не крал. Они просто исчезали из сумки одного человека и через несколько дней оказывались в сумке кого-то другого. Человек, в сумке которого они были найдены, говорил, «Я ничего не сделал». «Я понятия не имею, как эти вещи попали в мою сумку». Экнатх имел свои подозрения, и однажды ночью он притворился спящим, но продолжал бодрствовать и наблюдать. Около полуночи появился вор. Он начал перекладывать вещи из одной сумки в другую. Экнатх поймал его с поличным и сказал, «Что ты делаешь? Ты же обещал». «Я следую своему обещанию», – сказал вор. «Я не украл ни одной вещи. Но это моя старая привычка. Среди ночи, если я не сделаю ничего преступного, совершенно невозможно уснуть. Не спать целый год. Ты человек сострадания. Ты должен быть сострадательным ко мне. Я же не краду. Вещи всегда находятся. Они никуда не исчезают. Просто переходят из одного багажа в другой. И кроме того, через год мне снова придется начать воровать» поэтому я должен сохранять форму. Привычки заставляют тебя делать определенные вещи. Ты их жертва. Индуисты называют это теорией кармы. Каждое действие – которое ты повторяешь, или каждая мысль, потому что мысль – это тоже тонкое действие в уме, становится более и более сильным. Оно захватывает над тобой власть. Тогда ты заключен в тюрьму привычки. Тогда ты живешь жизнью заключенного, раба. И это заключение очень тонко. Тюрьма состоит из твоих привычек, обусловленностей, действий которые ты совершил она окружает твое тело и ты в ней запутался но продолжаешь думать и дурачить себя тем что это делаешь ты сам когда ты гневаешься ты думаешь что сам делаешь это ты это рационализируешь и говоришь что этого требовала ситуация мне пришлось быть гневным иначе ребенок мог бы заблудиться Если бы я не разгневался, все было бы плохо. Офис пришел бы в хаос. Слуги не слушаются. Мне пришлось разгневаться, чтобы привести вещи в порядок. Мне пришлось разгневаться, чтобы поставить жену на место. Это рационализации. Именно так эго продолжает думать, что ты все еще начальник. Но это не так. Гнев приходит из старых образцов, из прошлого. И когда гнев приходит, ты пытаешься найти для него предлог. Психологи провели эксперименты и пришли к тем же заключениям, что и восточная эзотерическая психология. Человек – это жертва, не хозяин. Психологи помещали людей в полную изоляцию, окружив их всем возможным комфортом. Все, что человеку было нужно, ему давалось, но он не вступал в контакт с человеческими существами. Они жили в изоляции, в кондиционированных камерах. Никакой работы, никаких проблем, никаких забот, но те же самые привычки сохранились. Однажды утром, уже без всякой причины, потому что обеспечен весь возможный комфорт, Нет никаких забот, нет никакого повода для гнева. Человек внезапно чувствовал, что возникает гнев. Он внутри тебя. Иногда внезапно приходит печаль, без всякой видимой причины. И иногда человек чувствует себя счастливым. Иногда он чувствует эйфорию, экстаз. Человек, лишенный всяких социальных связей, изолированный, в полном комфорте, все потребности которого обеспечены, переживает все настроения, которые переживаются в обычных отношениях. Это означает, что что-то приходит изнутри, и ты вешаешь это на что-то другое. Это только рационализация. Ты чувствуешь себя хорошо, ты чувствуешь себя плохо, и эти чувства – всплывают из твоего собственного бессознательного, из твоего собственного прошлого. Никто другой не ответственен, кроме тебя самого. Никто не может заставить тебя быть гневным. Никто не может заставить тебя быть счастливым. Ты можешь стать счастливым сам по себе. Ты можешь стать гневным сам по себе. Ты можешь стать печальным сам по себе. Пока ты это не осознаешь, ты всегда будешь оставаться рабом. Человек становится хозяином своего существа, когда осознает. Я абсолютно ответственен за все, что бы ни происходило со мной. Что бы ни происходило, безусловно, я абсолютно ответственен. Поначалу это сделает тебя очень-очень печальным и подавленным. Потому что если ты можешь переложить ответственность на другого, тебе станет легче от того, что не прав не ты. Что ты можешь сделать, если твоя жена ведет себя так гадко? Тебе приходится испытывать гнев. Но хорошо помни, жена ведет себя гадко из-за своих собственных внутренних механизмов. Она ведет себя гадко, не по отношению к тебе. Если бы не было тебя, она вела бы себя гадко с ребенком. Если бы не было ребенка, она вела бы себя гадко по отношению к посуде. Она бросала бы ее на пол. Она разбила бы радио. Она бы что-то сделала. Гадкое поведение просилось бы наружу. Это лишь совпадение, что рядом оказался ты со своей газетой, и она повела себя гадко по отношению к тебе. Это лишь совпадение, что ты оказался рядом в неправильный момент. Ты гневен не потому, что жена ведет себя гадко. Может быть, она предоставила повод, вот и все. Может быть, она дала тебе возможность быть гневным. Повод быть гневным. Но гнев всплыл. Если бы жены не было ты бы все равно разгневался на что-то другое, на какую-то идею. Но гнев пришел бы. Это было что-то, всплывающее из глубины твоего бессознательного. Каждый ответственен, всецело ответственен за свое существо и поведение. Поначалу ответственность сделает тебя подавленным, потому что ты всегда думал, что хочешь быть счастливым, Как ты можешь быть ответственным за свое несчастье? Ты всегда желал блаженства. Как ты можешь гневаться сам по себе? Из-за этого ты перекладываешь ответственность на другого. Если ты продолжаешь перекладывать ответственность на другого, помни, что ты всегда будешь оставаться рабом, потому что никто не может изменить никого другого. Как ты можешь изменить кого-то другого? Удавалось ли когда-нибудь кому-нибудь изменить кого-то другого? Одно из самых неисполненных желаний в этом мире – изменить другого. Никто никогда этого не делал. Это невозможно, потому что другой имеет собственное право на существование. Ты не можешь его изменить. Ты продолжаешь перекладывать ответственность на другого, но не можешь изменить другого. И поскольку ты перекладываешь ответственность на другого, ты никогда не видишь, что по сути ответственность лежит на тебе. Основная перемена необходима там, внутри тебя. Именно так ты попадаешься в ловушку. Если ты начинаешь думать – что ты ответственен за все свои действия, за все свои настроения, поначалу воцаряется депрессия. Но если ты можешь пережить эту депрессию, вскоре тебе станет легче, потому что теперь ты освобожден от другого. Теперь ты можешь работать над собой сам. Ты можешь быть свободным. Ты можешь быть счастливым. Даже если весь мир Несчастлив и несвободен – это не имеет значения. А первая свобода состоит в том, чтобы перестать перекладывать ответственность на другого. Первая свобода состоит в том, что ответственен ты. Тогда многие вещи тотчас же становятся возможными. Если ты продолжаешь перекладывать ответственность на другого, помни, что ты всегда будешь оставаться рабом потому что никто не может изменить никого другого. Как ты можешь изменить кого-то другого? Удавалось ли когда-нибудь кому-нибудь изменить кого-то другого? Что бы ни происходило с тобой, ты чувствуешь печаль. Просто закрой глаза и наблюдай свою печаль. Следуй за ней, куда бы она ни привела, иди в нее глубже. Вскоре ты придешь к причине. Может быть, тебе придется долго путешествовать, потому что вовлечена вся жизнь. И не только эта жизнь, но и многие другие жизни. Ты найдешь в себе множество ран, которые причиняют боль. И из-за этих ран ты печален. Они печальны. Эти раны еще не высохли, они живы. Метод возвращения к источнику – От следствия к причине их исцелит. Как он исцеляет? Почему он исцеляет? Какое в этом задействовано явление? Каждый раз, когда ты возвращаешься назад, первое, что ты отбрасываешь, это перекладывание ответственности на другого. Потому что если ты перекладываешь ответственность на другого, ты идешь наружу. Тогда весь процесс неправилен. Ты пытаешься найти причину в другом. Почему жена ведет себя гадко? Тогда это «почему» продолжает проникать в поведение жены. Ты упустил первый шаг, и тогда весь процесс будет неправильным. Почему я несчастлив? Почему я испытываю гнев? Закрой глаза, и пусть это будет Глубокой медитацией. Ляг на пол. Закрой глаза. Расслабь тело. И почувствуй, почему ты испытываешь гнев. Просто забудь жену. Этот повод – А, Б, В, Г. Что бы то ни было. Забудь повод. Просто иди глубже в себя. Проникни в этот гнев. «Используй гнев, как реку. Ты течешь в гнев, и гнев приносит тебя вовнутрь. Ты найдешь в себе тонкие раны. Жена выглядела гадко, потому что она коснулась в тебе тонкой раны, чего-то, что причиняет боль. Ты всегда думал, что ты некрасивый, что твое лицо уродливо и внутри осталась рана Когда жена ведет себя гадко, Она напоминает тебе о лице. Она скажет «Пойди и посмотри в зеркало». Что-то причиняет боль. Ты был неверен жене, и когда она захочет сказать какую-нибудь гадость, она это вспомнит. Почему ты смеялся с этой женщиной? Почему ты сидишь с этой женщиной такой счастливой? Это касается раны. Ты был неверен. Ты чувствуешь себя виноватым, рано жива. Закрой глаза, почувствуй гнев. Позволь его во всей его полноте, чтобы ты мог увидеть полностью, что это такое. Потом позволь этой энергии помочь тебе двигаться в прошлое, потому что этот гнев приходит из прошлого. Конечно, он не может приходить из будущего. Будущее еще не пришло в бытие. Он приходит не из настоящего. Это вся точка зрения кармы. Он не может прийти из будущего, потому что будущего еще нет. Он не может прийти из настоящего, потому что ты не знаешь, что такое настоящее. Настоящее познается только пробужденными. Ты живешь только в прошлом. Поэтому, должно быть, это приходит откуда-то из твоего прошлого. Наверное, рана где-то в твоих воспоминаниях. Вернись обратно. Может быть, рана одна. Может быть, их много. Большие, маленькие. Иди глубже и найди первую рану, изначальный источник всего гнева. Ты сможешь его найти, если попытаешься, потому что он уже есть. Он есть. Все твое прошлое по-прежнему там. Оно как пленка, свернутая и ожидающая внутри. Ты ее разворачиваешь и начинаешь просматривать. Это процесс возвращения к коренной причине. И вот красота этого процесса. Если ты можешь сознательно вернуться обратно, если ты можешь сознательно почувствовать рану, Эта рана тотчас же исцеляется. Почему она исцеляется? Потому что эта рана создается бессознательностью, неосознанностью. Рана – это часть невежества, сна. Когда ты сознательно возвращаешься назад и смотришь на эту рану, сознание становится целительной силой. В прошлом, когда случилась эта рана, Она случилась в бессознательности. Ты был в гневе. Ты был одержим гневом и что-то сделал. Ты убил человека и скрываешь этот факт от мира. Ты можешь скрыть его от полиции. Можешь скрыть его от суда и закона. Но как ты можешь скрыть это от себя? Ты знаешь, и это ранит. И каждый раз... Когда кто-то дает тебе возможность быть гневным, ты пугаешься, потому что это может случиться снова. Ты можешь убить жену. Вернись назад, потому что в тот момент, когда ты убил человека или вел себя очень гневным и безумным образом, ты был бессознателен. В бессознательном эти раны сохранились. Теперь вернись сознательно. Возвращение назад означает сознательное вхождение в вещи, которые ты совершил в бессознательности. Вернись обратно. Сам свет сознательности исцеляет. Это целительная сила. Что бы ты ни сделал сознательным, это будет исцелено. И тогда это больше не будет причинять боли. Человек, который возвращается назад, высвобождает прошлое. Тогда прошлое больше не действует. Тогда прошлое больше не имеет над ним власти. С прошлым покончено. Прошлое не имеет места в его существе. И когда прошлое больше не имеет места в твоем существе, ты доступен для настоящего. Никогда не раньше. Тебе нужно пространство. Внутри столько прошлого, свалка мёртвых вещей, и нет никакого пространства, чтобы могло войти настоящее. Эта свалка продолжает мечтать о будущем, и половина пространства заполнена тем, чего больше нет, а половина — тем, чего ещё нет. А настоящее, оно просто ждёт снаружи у дверей. Именно поэтому настоящее – ничто иное, как проход. Проход из прошлого в будущее, лишь мгновенный проход. Покончи с прошлым. Пока ты не покончишь с прошлым, ты будешь жить жизнью привидения. Твоя жизнь не истинна, не экзистенциальна. Прошлое живет тобой. Мертвое продолжает преследовать тебя. Вернись назад. Каждый раз, когда у тебя есть возможность, каждый раз, когда что-то происходит с тобой. Счастье, несчастье, печаль, гнев, ревность. Закрой глаза и вернись назад. Вскоре ты научишься хорошо путешествовать вспять. Вскоре ты сможешь возвращаться назад во времени. И раскроются многие раны. Когда эти раны открываются у тебя внутри, не начинай ничего делать. Нет необходимости ничего делать. Просто наблюдай. Смотри. Замечай. Есть рана. Просто наблюдай. Дай этой ране энергию своего наблюдения. Смотри на нее. Смотри без всякого суждения. Потому что если ты судишь, если ты говоришь «это плохо, этого не должно быть», рана снова закроется. Тогда ей придется прятаться. Каждый раз, когда ты что-то осуждаешь, ум пытается скрыть эти вещи. Именно так создается сознательное и бессознательное. Иначе ум был бы единым, не было бы необходимости ни в каком разделении но ты его осуждаешь. Тогда уму приходится разделять вещи и убирать в темноту, в подвал, чтобы ты не мог их видеть, и тогда нет необходимости их осуждать. Не осуждай. Не восхищайся. Просто будь свидетелем, непривязанным наблюдателем. Не отвергай. Не говори «это нехорошо», потому что это отвержение, и ты начал подавлять. «Будь неприязанным, просто наблюдай и смотри. Смотри с состраданием, и исцеление случится. Не спрашивай меня, почему это происходит, потому что это естественное явление, точно так же, как при 100 градусах вода испаряется. Ты никогда не спрашиваешь, почему не при 99 градусах. Никто не может на это ответить». Просто происходит так, что при 100 градусах вода испаряется. Нет никакого вопроса. Вопрос не важен. Если бы она испарялась при 99 градусах, ты спросил бы «почему». Если бы она испарялась при 98 градусах, ты спросил бы «почему». Это естественно. При 100 градусах вода испаряется. То же самое – Верно в отношении внутренней природы. Когда непривязанное, сострадательное сознание касается раны, рана исчезает, испаряется. У этого нет причины. Это естественно. Именно так и есть. Именно так происходит. Когда я это говорю, я это говорю из собственного опыта. Попробуй. «Этот опыт возможен и для тебя. Это работает».